Аммерс ревностно закивал головой. Он поднялся и достал из буфета хрустальный графин и две серебряные, позолоченные изнутри ликерные рюмки на высоких ножках. Штайнер взглянул на них с отвращением. — Что это? — грозно спросил он. — Коньяк? Я подумал, что, быть может, вам будет приятно немного освежиться. Так угощают только очень плохим коньяком, Аммерс, — сказал Штайнер уже более снисходительно. — Или же почву членов Союза Девственников? — «Принесите мне обыкновенный, не слишком маленький стакан». С удовольствием. Аммерс пришел в восторг. Ему показалось, что лед наконец тронулся. Штайнер выпил. Коньяк оказался вполне приличным. Но в этом никакой заслуги Аммерса не было. В Швейцарии плохой коньяк вообще не водится. Штайнер извлек из кожаного портфеля синюю папку. «Портай Амерс И есть у меня к вам, между прочим, еще одно дело». «Строго доверительное. Вы, конечно, знаете, что наша пропаганда в Швейцарии пока еще хромает на обе ноги». «Знаю», — с готовностью подтвердил Амерс. «Я всегда придерживался такого мнения». «Хорошо». Штайнер остановил его благосклонным жестом. «Это должно измениться. Необходимо создать особый секретный фонд». Он заглянул в список. «Мы получили уже довольно солидные пожертвования, но приветствуем и более скромные даяния». «Ведь этот милый дом является вашей собственностью, не так ли?» «Да, но на него имеются две закладные. Следовательно, практически дом принадлежит банку», — довольно торопливо проговорил Аммерс. «Истинный портай геноса, к тому же домовладелец, ни в коем случае не может быть ветрогоном, у которого нет соответствующих денег в банке». «Насколько мне подписать вас?» Аммерс нерешительно посмотрел на него. «Именно теперь это будет совсем неплохо для вас» подбодрил его Штайнер. «Список мы отошлем в Берлин. Думаю, можно подписать вас на 50 франков». аммер сразу почувствовал себя легче. Он полагал, что меньше, чем сотни не отделается. Уж он-то знал, как ненасытна его партия. «Само собой разумеется», — поспешно согласился Аммерс. «Или, быть может, 60 добавил он. «Хорошо, пусть 60. Штайнер записал, «Вас зовут просто Гайнс или как-нибудь еще Гайнс Карл Госвин, Госвин с одним «С». Госвин довольно редкое имя, да, но зато истинно германское, древнегерманское. Некий король Госвин жил еще во времена переселения народов». «Верно, что-то припоминаю. Аммерс положил на стол две кредитки, пятьдесят и десять франков. Штайнер спрятал деньги. Расписка исключается, — сказал он. И вы понимаете, почему?» «Само собой разумеется. Все должно быть строго секретно, особенно здесь, в Швейцарии». Аммерс хитро подмигнул. «И не поднимайте больше излишнего шума. Учтите это, Портагенос. шумность половина успеха. Никогда об этом не забывайте. Слушаюсь. Теперь буду знать. Просто со мной произошел несчастный случай». По узеньким улицам и переулкам Штайнер вернулся к доктору Беру. Он довольно улыбался. Рак печени. «Ай, да керн! У него глаза!» на лоб полезут, когда я вручу ему 60 франков трофея этой карательной экспедиции. Глава 17. В дверь постучали, Рут насторожилась. Она была одна, Керн отправился на поиски работы. С минуту Рут колебалась, затем поднялась, тихо перешла в смежную комнату Керна и прикрыла за собой дверь. Обе комнаты находились на стыке двух коридоров, что давало немалые преимущества при облавах. Из каждого номера можно было выйти в коридор, оставаясь незамеченным для полицейского, стоявшего у другой двери. Рут бесшумно притянула наружную дверь комнаты керна и, обогнув угол, пошла по коридору. Перед ее дверью стоял мужчина лет сорока. Рут знала его в лицо. Это был никто Брозе, живший тут же в отеле. Семь месяцев его больная жена лежала в постели, Оба жили на пособие от организации помощи беженцам и небольшие деньги, привезенные ими с собой. В этом не было никакой тайны. В отеле «Верден» люди знали друг о друге почти все. «Вы ко мне?» — спросила Рут. «Да, я к вам с просьбой. Ведь вы фройляйн Холланд, не так ли?» «Да». «Меня зовут Брозе. Живой этажом ниже», — смущенно проговорил он. «Там у меня больная жена, и мне необходимо уйти справиться насчет работы. Вот я и хотел спросить, не сможете ли вы уделить ей...» Немного времени. У Броза было узкое измученное лицо. Руд знала, что постояльцы отеля едва завидев его, пускались на утек, он вечно искал собеседницу для своей жены. Она очень много времени проводит в одиночестве, вы сами понимаете, как это трудно. Можно впасть в отчаяние. Бывают дни, когда она особенно печальна. Но стоит кому-нибудь посидеть около нее, и ей сразу становится лучше».